Глава 11. Об облегчении. После зимней сессии первокурсники окончательно почувствовали себя настоящими студентами. Учебные обязанности остались позади на целых 2 недели. Старинная то ли песня, то ли поговорка утверждает, что от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. А это значит, что на ближайшие полгода веселье тае должно быть гарантировано. Студенты в самом деле Жизнерадостный народ, а всё потому, что молоды. Началась взрослая самостоятельная жизнь, интересная, весёлая, наполненная яркими событиями. А если и случаются какие-то мелкие неудачи и трудности, то они точно временные и недостойны особого внимания. Ведь впереди ещё столько возможностей и побед. Именно поэтому почти все студенты оптимисты. С последнего полноценного разговора с Данте Прошло уже много дней. Он больше не писал, а Тая сгорала от нетерпения, ожидая заветное привет. Их общение будто в одночасье изменилось. Зрительный зал будней стал тезен и тёмен. И так хотелось вырваться из этого полумрака. Пару раз Тая, конечно, писала первой, рассказывала о новых книгах, пыталась обсуждать недавно вышедшие фильмы, но все попытки были тщетными. В ответ она получала лишь коротко брошенные "нормально", "понятно". Диалог не клеился от слова совсем. Несколько на чай подряд Тая прокручивала в голове пленку с записями их последнего разговора и не могла понять, что она сказала не так, чем обидела. Со временем она все же убедила себя, что ни в чем не виновата и пустила ситуацию на самотек. Будь что будет. Мать больше не пыталась связаться с Таей. Хотя имея связи в университете, она запросто могла бы попасть в общежитие, но не делала этого, к большому тайкинум облегчению. Зато Людмила наживалась на невоспитанной дочь бабушки, от чего-то битый час по телефону поучала Таю, как нужно и не нужно общаться со взрослыми, тем более с мамой, пусть и не самой лучшей и образцовой. На каникулы студенты разъехались по своим родным городам. Несмотря на уговоры бабушки приехать домой, Тая решила остаться в общежитии с Соней. Если уж началась взрослая жизнь, то нужно полностью в неё погружаться, а именно найти работу, как предлагала месяцам ранее Верочка. Наивные первокурсники верят, что их, отучившихся полгода на журфаке, уже с руками и ногами отхватит любая редакция. Каково же было разочарование Когда на все отклики на сайте вакансий приходили отказы, с этой жестокой реальностью пришлось столкнуться и девчатам. После упорной недели поиска работы, обзвона всех редакций и радиостанций города, после десятка разосланных неумело написанных резюме, девушки окончательно распрощались с мечтами о журналистском удостоверении. В один из дней Верочка предложила пойти поработать промоутерами. Немного поразмыслив, И прикинув, сколько можно заработать на флаерах, Тая и Соня дружно согласились. Никакого физического и умственного труда, но зато ежедневные выплаты. Работа промоутера и в самом деле казалась простой. Стоишь себе на тротуаре, раздаёшь листовки, лишь мороз и пронизывающий холодный ветер усложняли задачу. Ноги моментально ледянели, за шиворот набивался снег. Из экипировки Тая выделили цветастый фартук с изображением филина. символа детского учебного центра, который ей положено было рекламировать. Вере и Соне повезло куда больше. Их отправили в супермаркет не бумажки раздавать, а рекламировать всякие разные колбасные изделия. Дегустация синоним продаж, поэтому очевидно, что девочки будут в плюсе. На улице флаеры прохожие берут с неохотой, бросают косые взгляды, утыкаются носом в экраны телефонов, обходят за метр, будто тая чумная. Через полчаса она уже поняла, что работа промоутером не такая уж и простая, как ей показалось изначально. Раздать целую стопку листовок будет сложно. Даже потенциальные клиенты центра, который она рекламировала, родители с детьми, безразлично проходили мимо, не удостаивая девушку вниманием. В один момент к Тае подошла бабушка с маленькой девочкой и начала отчитывать её прямо при ребёнке. Что за молодёжь пошла, как вам не стыдно? Почему мне должно быть стыдно? изумилась Тая. Стоите посреди тротуара, впихиваете людям мусор, идите поработайте. Но я работаю. Что полезного вы делаете? Мукулатуру раздаёте. Вот, смотри, Машенька, будешь плохо в школе учиться, побираться станешь, как эта тётя. Да не побираюсь я, возмутилась Тая такому громкому заявлению. От негодования хотелось топнуть ногой. бросить стопку флаеров в лицо этой женщине. Но это бы означало только одно та права. Бабушка покачала головой, что-то пробурчала под нос и потянула девочку за руку. Они ушли, а Тая стояла посреди улицы, униженная и оскорблённая. Кто такая эта бабулька, что позволяет себе отзываться с пренебрежением? Тае безумно хотелось бы подискутировать с ней на тему позорной работы, но противник уже ушёл. Так она и стояла, раскинув руки в стороны, ожидая, что кто-нибудь уже возьмёт эти ненавистные разноцветные бумажки. Детский учебный центр Филин. Приходите, мы вам рады, бубнила Тая, ещё больше отпугивая проходящих мимо людей. В очередной раз развернувшись, она внезапно увидела знакомое лицо среди толпы спешащих людей. Прямо по курсу был Бергель, то ли от слов незнакомой бабули Толят внезапного явления преподавателя народу, Таисе стало до жути неловко. Кто-то из университета увидит её тут в нелепом цветастом фартуке и кипой бумажек в руках. Выбирала же самый дальний район от института и общежития, чтобы уж точно никого не встретить. Ну что за неудача, мысленно посетовала Таиса, развернулась в надежде, что преподаватель пройдёт мимо, сутулилась и втянула голову в плечи. Таисе с искренним изумлением спросил Роман, поравнявшись с ней. Роман Евгеньевич. Дела на удивилось Тая, поворачиваясь к нему лицом. Не ожидал увидеть вас здесь. Заимно. Уходи, ну давай же. Нетерпеливо переминалась Нагина на гугу Тая. Но Роман никуда не спешил. Вместо этого он взял из ее руки флаер и внимательно изучил его. Тая настороженно уставилась на него. Что задумал? Интересно, а какое конкурентное преимущество вашего детского центра? спросил Роман, оторвав взгляд от листовки. Тая опешила от такого внезапного вопроса и огорченно уставилась на него. Ценовая политика? Тая молча хлопала ресницами и теребила край фартука, не зная, что и говорить. Гарантия качества? никак не унимался Роман, делая вид, что совсем не замечает растерянность студентки. Обратитесь в офис к менеджеру Роман Евгеньевич. Я лишь бумажки раздаю. Не выдержала такого напора, Тая. Роман огорчённо вздохнул, причём, кажется, вовсе не притворяясь, искренне. Тая вскипела. "Ещё и вы тоже считаете позорным втюхивать листовки, да? А что нам, студентам, ещё делать, если никто не берёт в тёплую редакцию под крылышко?" Выдала Тая таким тоном, будто Роман перед ней в чём-то был виноват. "Успокойся, сова. Какая я вам сова! Он подошел ближе и ткнул пальцем Тайки в живот. Та опустила глаза. В центре фартука красовалась большая коричневая сова на ветке. Тая с конфуженой кошлянула и сделала шаг назад. Честный труд не бывает стыдным. Я и не собирался вас стыдить. К чему эти вопросы вообще тогда были? Зачем потрунивать над теми, кто хоть как-то пытается заработать деньги? Да никто не поприкает вас. Наоборот. Но с таким безответственным подходом к работе вы в будущем далеко не уедете, начал оправдоваться Роман. А я не собираюсь в будущем в листовки раздавать, а я и не про листовки говорю, мягко отразил он. Прежде чем браться за работу, изучите компанию, почитайте хоть что-то, о чём может спросить потенциальный клиент. Неужели самой было не интересно? За такие деньги нет. Тогда стоит вычеркнуть из резюме пункт ответственность. С улыбкой заметил Роман. Ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость уже давно набили осколкину. Все это клише, заявила Тая и наступилась. А что тогда не клише? А вы работодатель? Нет. Тогда не мешайте, пожалуйста, работать Роман Евгеньевич. Тая бросила последнюю фразу и прикусила язык, который врал к ее. С чего вдруг она вообще взъелась на Бергеля? Он ровным счетом ничего дурного не сказал и даже подсказал. Как стоило бы ей поступить, но сказанное уже не воротишь. Чёрт бы побрал этот характер. Осторожно покосилась на Романа и невольно засмотрелась на шрам у верхней губы, размышляя, как он там появился. Нужно бы извиниться, совестливо подумала Тая, и только была открыла рот, чтобы сделать это. Как Роман пожал плечами, бросил короткое до свидания и пошёл дальше по своим делам. Флаер, что он взял, прямиком отправился в ближайшую урну. Таяка была раздосадована и возмущена его появлением. Мало учителей на факультете мозги полощет, так ещё и на улице покоя нет. И ещё эта бабулька с обвинениями в побирательстве. От злости и негодования Тая сорвала фартук, запихнула его в рюкзак, шагнула к мусорке и бросила туда стопку листовок. Надо бы преподавателю по ОБЖ предложить новую модель защиты от диких зверей в лесу. Раздражительно подумала Тая, шагая в сторону автобусной остановки. Встретив медведя, начните раздавать ему листовки. Он сделает вид, что не заметил вас и пройдёт мимо. На улице было серо. Снег, накопившийся по бокам дорог, растекался по улицам. Под ногами хлюпало и скользило. Первый бесполезный и бесплатный рабочий день в тайгинной жизни был окончен.